Часть 11. Проектированный округ Каменный век. Была ли вольная колонизация? Гелики, их численный состав, наружность сложения, пища, одежда, жилища, гигиеническая обстановка и характер попытки к их обрушению. Арочи. Оба северного округа, как может видеть читатель из столько что конченного обзора селений, занимают площадь, равную небольшому русскому уезду. Вычислить пространство, занимаемое ими, в квадратных верстах в настоящее время едва ли возможно, так как протяжение обоих округов к югу и северу не обусловлено никакими границами. Между административными центрами обоих округов Александровским, Постом и Рыковским по кратчайшей дороге с перевалом через Пеленгу считается 60, а через Арковскую долину 74 версты. По здешнему это не близко. Не говоря уже про Танги и Ванги, даже Полёва считается далеким селением, а основанием новых селений немного южнее Полёва по притокам Параная поставило даже на очередь вопрос об учреждении нового округа. Как административная единица округ соответствует уезду. По сибирским понятиям так может называться только почтенная дистанция, которую в целый месяц не объедешь, например, Анадорский округ. И чиновнику Сибирику, работающему в одиночку на пространстве 2-300 верст, дробление Сахалина на мелкие округа может показаться роскошью. Но сахалинское население живёт при исключительных условиях, и механизм управления здесь гораздо сложней, чем в Анадырском округе. Дробление сильной колонии на мелкие административные участки вызывает самую практикой, которой кроме многого другого О чём ещё придётся говорить, указала, во-первых, что чем короче расстояние в сильной колонии, тем легче и удобнее управлять ею, и, во-вторых, дробление на округа вызвало усиление штатов и прилив новых людей, а это несомненно имело на колонию благотворное влияние. С усилением состава интеллигентных людей в количественном отношении получилась значительная прибавка и качественным На Сахалине я застал разговор о новом проектированном округе. Говорили о нем как о земле Ханаанской, потому что на плане через весь этот округ вдоль реки Параная лежала дорога на юг. И предполагалось, что в новый округ будут переведены кадржники, живущие теперь вдвое летом и в ойвоевской тюрьме, что после переселения останется одно только воспоминание об этих ужасных местах, что угольные копи отойдут от общества Сахалин, которое давно уже нарушило контракт, и добыча угля будет производиться уже не каторжниками, а поселенцами на артельных началах. Прежде чем закончить северным Сахалином, считаю не лишним сказать немного о тех людях, которые жили здесь в разное время и теперь живут независимо от цильной колонии. В долине Дуйки Поляков нашел ножообразный осколок обсидиана, наконечники стрел из камня, точильные камни, каменные топоры и прочее. Эти находки дали ему право заключить, что в долине Дуйки в отдаленные времена жили люди, которые не знали металлов. Это были жители каменного века. Черепки, медвежьи и собачьи кости и грузила от неводов, находимые на месте их бывшего жилья – Указывают на то, что они знакомы были с гончарным делом. Хотелись на медведей и ловили неводом рыбу и что на охоте им помогала собака. Поделки из кремня, которого нет на Сахалине, они получали очевидно от соседей, с материка и ближайших островов. Очень может быть, что во время их передвижений собака играла ту же роль, что и теперь, то есть была езжалой. И в долине Тими поликовной находил также остатки первобытных сооружений и грубых орудий. Вывод его таков, что в северном Сахалине возможно существование для племён стоящих даже на относительно низкой ступени умственного развития. Очевидно, здесь жили люди и веками выработали способы защищаться от холода, шажды и голода. Весьма вероятно при этом, что древние обитатели жили здесь сравнительно небольшими общинами и не были народом вполне оседлым. Посылая башняка на Сахалин, Невельской, между прочим, поручил ему также проверить слух относительно людей, оставленных на Сахалине лейтенантом Хвостовым и живших, как передавали гелики, на реке Тыме. Башняку удалось напасть на след этих людей. В одном из селений по Тыме гелики выменили ему за три аршина китайки четыре листа, вырванных из молитвенника, и объяснили ему при этом, что книга принадлежала жившим здесь русским. На одном из листов, который был в книге, за главным, едва разборчивым почерком было написано «Мы, Иван, Данила, Петр, Сергей и Василий, вытяженные в Анивском селении Тамари-Анива, Хвостовым, 17 августа 1805 года, перешли на реку Тиме в 1810 году, в то время, когда пришли в Тамари японцы». Насмотрев затем место, где жили русские, башняк пришёл к заключению, что помещались они в трёх избах и имели огороды. Туземцы говорили ему, что последний из русских Василий умер недавно, что русские были хорошие люди, вместе с ними ходили на рыбный и звериный промыслы и одевались так же, как и они, но волосы стригли. В другом месте туземцы сообщили такую подробность: двое русских имели детей от джон туземок. В настоящее время русские, оставленные Хвостовым, на Северном Захалине уже забыты, и об их детях ничего неизвестно. Башняк пишет, между прочим, в своих записках, что, разузнавая постоянно, нет ли где-нибудь на острове поселившихся русских, он узнал от уземцев в селении Танги. Следующее. Лет 35 или 40 назад у восточного берега разбилось какое-то судно. Египаж спасся, выстроил себе дом, а через несколько времени и судно. На этом судне известные люди через Лаперузов пролив прошли в Татарск и здесь опять потерпели крушение близ села Мгачи. И на этот раз спасся только один человек, который назвал себя Кемцем. В скором времени после этого прибыли с Амур от двое русских, Василий и Никита. Они присоединились к Кемцу и в Мгачах выстроили себе дом. Они занимались охотой на пуштых зверей, как промыслом и ездили для торговли к манчжурам и японцам. Один из геляков показывал башкирку зеркало, подаренное будто бы кемцем его отцу. Геляк не хотел продать ни за что это зеркало, говоря, что хранит его как драгоценный памятник друга своего отца. Василий и Никита очень боялись русского царя, из чего видно было, что они принадлежали к числу беглых. Все трое кончили свою жизнь на Сахалине. Японец Мами и Ринзо слышал в 1808 году на Сахалине, что По западной стороне острова часто появлялись русские суда, и что русские в казакцах своими разбойничествами заставили туземцев одну их часть изгнать с другую перебить. Мамиоринзо называет имена этих русских: Камуцы, Семена, Мому и Васире. В трёх последних, говорит Шренк, не трудно узнать русские имена: Семён, Фома и Василий. А Камуцы, по его мнению, очень похож на кемца. Этой очень короткой истории восьми сахалинских робинзонов исчерпываются все данные, относящиеся к вольной колонизации Северного Сахалина. Если необыкновенная судьба пяти хвостовских матросов и кемца с двумя беглыми похожа на попытку к вольной колонизации, то эту попытку следует признать ничтожную и, во всяком случае, неудавшуюся. Поучительно она для нас разве в том отношении, что все восемь человек, жившие на Сахалине долго до конца дней своих, занимались не хлебопашеством, а рыбным и звериным промыслом. Теперь для полноты остаётся упомянуть ещё о местном коренном населении деликах. Живут они в северном Захалинье, по западному и восточному побережью и по рекам главным образом по тыме. Селения старые и те их названия, как и упоминаются у старых авторов, сохранились и по сие время. Но жизнь всё-таки нельзя назвать вполне оседлой, так как геляки не чувствуют привязанности к месту своего рождения и вообще к определённому месту. Часто оставляют свои юрты и уходят на промыслы, кочуя вместе с семьями и собаками по северному Сахалину. Но в своих очевидях, даже когда приходится предпринимать далекие путешествия на материк, они остаются верными острову, и геляк-сахалинец по языку и обычаям отличается от геляка, живущего на материке. Быть может, не меньше, чем малорос от москвича. Ввиду этого, мне кажется, было бы не очень трудно сосчитать геляков-сахалинцев и не смешать их с теми, которые приезжают сюда для промысла с татарского берега. А их не мешало бы считать хотя бы раз в 5-10 лет. Иначе важный вопрос о влиянии сильной колонии на их численный состав долго ещё будет открытым и решаться произвольно. По сведениям, собранным Башкиком, всех геликов на Загалине в 1856 году было 3.270 человек. Приблизительно это к лет через 15 Мензуль уже писал, что число всей Геликовны Загарине можно принять до полторы тысячи, а по новейшим данным, относящимся к 1889 году и взятым мною из казенной ведомости о числе иноронцев, в обоих округа геликов всего только 320. Значит, если верить цифрам, через 5-10 лет на Сахалине не останется ни одного гелика. Не могу судить, насколько верны цифры Башняка и Митсуля, но официально 320, к счастью, по некоторым причинам не может иметь никакого значения. Ведомости об инородцах составляются канцелеристами, не имеющими ни научной, ни практической подготовки и даже не вооружёнными никакими инструкциями. Если сведения собираются именно на месте, В гелиатских селениях то делается это, конечно, начальническим тоном, грубо, с досадой, между тем, как деликатность гелиаков, их этикет, недопускающий высокомерного и властного отношения к людям, и их отвращение ко всякого рода переписям и регистрациям требует особенного искусства в обращении с ними мимо того, сведения собираются от администрации без всякой определённой цели, лишь мимоездом, причём исследователь в общении соображается с этнографической картой, а действует произвольно. В ведомстве Александровского округа вошли лишь те гилеги, которые живут южнее селения Ванги, а в Тымовском округе их считали только вблизи селения Рыковского, где они не живут, а бывают мимоходом. Несомненно, что численность сахалинских гилеков постоянно уменьшается, но судить об этом приходится только на глаз. И как велико это уменьшение, от чего оно происходит, от того ли, что гилеки вымирают или от того, что они переселяются на материк или северные острова? За неимением надёжных цифровых данных и наши толки о губительном влиянии русского нашествия основаны на одних лишь аналогиях, и очень возможно, что влияние это до сих пор было ничтожно, равно почти нулю, так как Сахалинские и гилики живут преимущественно по тыму и восточному побережью, где русских ещё нет. Гелиги принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое быть может когда-то было могущественной и владело всей Азией. Теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли, взите немногочисленного, но и всё ещё прекрасного и бодрого народа. Благодаря своей необыкновенной общительности и подвижности гелики издревле успели породниться со всеми соседними народами, и поэтому в следят теперь гелика чисто кровного Без примеси монгольских, тонгусских или айнских элементов почти невозможно. Лицо у гелика круглое, плоское, лунообразное, желтоватого цвета, с куластыми, немытые, с косым разрезом глаз и жидкой, иногда едва заметной бородкой. Волосы гладкие, чёрные, жёсткие, собранные на затылке в косичку. Выражение лица не выдаёт в нём дикаря, оно у него всегда осмысленное, кротко, наивно внимательное. Оно или широко, блаженно, улыбается, или же задумчиво, скорбно, как у вдовы. Когда он со своей жидкой бородкой и с косичкой, с мягким бабьим выражением стоит в профиль, то с него можно писать с Кутейкина. И отчасти становится понятно, почему некоторые путешественники относили геликов к кавказскому племени. Желающих обстоятельно познакомиться с геликами, я отсылаю к специалистам-этнографам, например, к Л. И. Шрэнгу. Я же ограничусь лишь теми частностями, которые характерны для местных естественных условий и которые могут дать прямо или косвенно указания, практически полезные для новичков-колонистов. У гелика крепкое коренастное сложение, он среднего, даже малого роста. Высокий рост и снял бы его в тайге. Кости у него толстые и отличаются сильным развитием всех отростков грибней и бугорков, к которым прикрепляются мышцы. А это заставляет предполагать крепкие и сильные мышцы и постоянно напряжённую борьбу с природой. Тело у него худощаво, жилисто, без жировой подкладки, полные тучные гилекеи не встречаются. Очевидно, весь жир расходуется на тепло, которого так много должно вырабатывать в себе тело сахалинца, чтобы возмещать потери, вызываемые низкой температурой и чрезмерной влажностью воздуха. Понятно, почему гиляк потребляет в пищу так много жиров. Он ест жирную телятину, лососевый, осетровый и китовый жир, мясо с крови, всё это в большом количестве, в сыром, сухом и часто мёрзлом виде. И от того, что он ест грубую пищу, места прикрепления жевательных мышц у него необыкновенно развиты, и все зубы сильно пообтёрлись. Пища исключительно животная и редко лишь когда случается обедать с дома или На пирушке к мясу и рыбе прибавляется маньчжурский чеснок или ягоды. По свидетельству Невельского, гелики считают большим грехом земледелие. Кто начнет рыть землю или посадит что-нибудь, тот непременно умрет. Но хлеб, с которым их познакомили русские, едят они с удовольствием, как лакомство. И теперь нередко встретить в Александровской или в Рыковском гелика, несущего под мышкой ковригу хлеба. Одежда гилика приспособлена к холодному, сырому и резко переменчивому климату. В более тёплое он бывает одет в рубаху из синей китайки или дабы и в такие же штаны, а на плечи про запас в всякий случай накинуть полушубок или куртка из тюленьего или собачьего меха. Ноги обуты в меховые сапоги, зимой же он носит меховые штаны. Даже самая тёплая одежда скроена и сшита так, чтобы не стеснять его ловких и быстрых движений на охоте и во время езды на собаках. Иногда из франдовства он носит аристанский халат. Курцнштерн 85 лет назад видел Гелика в пышном шёлковом платье со многими истасканными на нём цветами. Тепеть же на Сахалине такого щеголя и с огнём не сыщешь. Что касается гелиатских юрт, то и тут на первом плане требования сырого и холодного климата. Существуют летние и зимние юрты. Первые построены на столбах, вторые представляют из себя землянки со стенами из накатника, имеющие форму четырехугольных усеченных пирамид. Снаружи накатник посыпан землей. Башняк ночевал в юрте, которая состояла из ямы в одну целую ручку. 1/2 аршин, глубиной вырытой в земле и покрытой тонким и брёвным наподобие кровли, и всё это было обвалено землёй. Эти юрты сделаны из дешёвого материала, который всегда под руками, при нужде их нежалко бросить. В них тепло и сухо, и во всяком случае они оставляют далеко за собой те сырые холодные шалаши из коры, в которых живут наши каторжники, когда работают на дорогах или в поле. Ледяные юрты положительно следовало бы рекомендовать огородникам, угольщикам, рыбакам и вообще всем тем каторжным и поселенцам, которые работают вне тюрьмы и не дома. Гелки никогда не умываются, так что даже итограф и затрудняется назвать настоящих цвет их лица. Белья они не имеют, а меховая одежда их и обувь имеет такой вид, точно они содраны только что сдохлой собаки. Сами гелики издают тяжёлый, терпкий запах, а близость их жилищ уздаётся по противному, иногда едва выносимому запаху вяленой рыбы и гниющих рыбных отбросов. Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанной рыбой, которая издали, особенно когда она освещена солнцем, бывает похожа на коралловые нити. Около этих сушилен Крюзенштерн видел множество мелких червей, которые на дюйм покрывали землю. Зимой юрты бывают полна едкого дыма, идущего из очага, и к тому же еще гелики, их жены и даже дети курят табак. О болезненности и смертности геликов ничего не известно, но надо думать, что эта нездоровая гигиеническая обстановка не остается без дурного влияния на их здоровье. Быть может, ей они обязаны своим малым ростом, одутловатостью лица, некоторую вялостью и ленью своих движений. Быть может, ей отчасти следует приписывать и то обстоятельство, что гелики всегда проявляли слабую стойкость перед эпидемиями. Известно, например, какие опустошения производила на Сахалине Оспа. На северной оконечности Сахалина, между мысами Елизаветы и Марии, Крузенштерн встретил селение, состоявшее из 27 домов. По Пэглен, участник знаменитой сибирской экспедиции, бывший здесь в 1860 году, уже застал одни только следы поселения, да и в других местах острова. По его словам, ему встречались лишь следы прежнего, более густого народонаселения. Елики говорили ему, что в течение последних 10 лет, то есть после 1850 года, народонаселение Сахалина значительно уменьшилось благодаря оспи. И едва ли те страшные оспенные эпидемии, которые в былые годы опустошали Камчатку и Курильские острова, миновали сахалин. Понятно, что страшна не сама оспа, а слабая способность сопротивления. И если в колонию будет завезен сыпной тиф или дифтерит и проникнет в геляцкие юрты, то получится тот же эффект, что и от оспы. Мне не приходилось слышать на сахалине а ни про какие эпидемии. Можно сказать, что за последние 20 лет их не было тут вовсе, кроме, впрочем, эпидемического конъюнктивита, который наблюдается и в настоящее время. Генерал Кананович разрешил принимать больных и народцев в окружной лазарет и содержать их тут на счёт казны. Приказ номер 335 1890 года. Прямых их наблюдений над болезненностью гиляков у нас нет, но о ней можно составить себе некоторые понятия по наличию болезнетворных причин, как неопрятность, неумеренное употребление алкоголя, давнее общение с китайцами и японцами, постоянная близость собак, травы и прочей прочей. Нет сомнений, что они часто болеют и нуждаются в медицинской помощи. И если обстоятельства позволят и воспользоваться разрешением лечиться, то местные врачи получат возможность наблюдать их поближе. Медицина не в силах задержать ракового умирания, но быть может, врачам удастся изучить условия, при которых наше вмешательство в жизнь этого народа могло бы принести ему наименьший вред. О характере гиляков авторы толкуют различны, но все сходятся в одном, что это народ не воинственный, не любящий спор и драк и мирно уживающийся со своими соседями. К приезду новых людей они относились всегда подозрительно, с опасением за свое будущее, но встречали их всякий раз любезно, без малейшего протеста. И самое большее, если они при этом лгали, описывая Сахалин в мрачных красках и думая этим, отвадить иностранцев от острова. Со спутниками Крузенштерна они обнимались, а когда заболел Эл Ишренк, то весть об этом быстро разнеслась среди геликов и вызвала искреннюю печаль. Они лгут только когда торгуют или беседуют с подозрительным и по их мнению опасным человеком, но прежде чем сказать ложь, переглядываются друг с другом. Чистая детская манера. Всякое ложь и хвастовство в обычной не деловой сфере им противны. Помнится, как-то в Рыковском два гелика, которым показалось, что я солгал им, убедили меня в этом. Дело было под вечер. Два гелика, один с бородкой, другой с пухлым бабьим лицом, лежали на траве перед испой поселенца. Я проходил мимо, они подозвали меня к себе и стали просить, чтобы я вошёл в избу и вынес оттуда их верхние платья, которые они оставили у поселенца Удром. Сами они не смели сделать этого. Я сказал, что я тоже не имею права входить в чужую избу, когда нет хозяина. Помолчали. Ты политичка, то есть политически, спросил меня Гелякс с бабьим лицом. Нет. Значит, ты пиши-пиши, то есть писарь. Спросил он, увидев в моих руках бумагу. Да, я пишу. А сколько ты получаешь жалования? Я зарабатывал около 300 рублей в месяц. Эту цифру я и назвал. Надо было видеть, какое неприятное, даже болезненное впечатление произвел мой ответ. Оба гелика вдруг схватились за животы и, пригнувшись к земле, стали покачиваться точно от сильной боли в желудке. Лица их выражали отчаяния. "А зачем ты можешь так говорить?" услышал я. "Зачем ты так нехорошо говорил?" "Ах, нехорошо так. Не надо так." "Что же дурного я сказал?" спросил я. "Вот такой окружной начальник, большой человек, получает 200, а ты никакой начальник, мало-мало пиши, тебе 300." "Нехорошо говорил. Не надо так." Я стал объяснять им, что окружной начальник, хотя и большой человек, но сидит на одном месте и потому получает только 200. А я, хотя только пиши-пиши, но зато приехал издалека, сделал больше 10 тысяч верст, расходов у меня больше, чем у Бутакова, потому и денег мне нужно больше. Это успокоило геляков. Они переглянулись, поговорили между собой по-геляцки и перестали мучиться. По их лицам видно было, что они уже верили мне». «Правда?» – живо сказал геляк с бородкой. «Хорошо. Ступай!» «Правда?» – кивнул мне другой. «Иди!» Принятые на себя поручения геляки исполняют аккуратно, и не было еще случая, чтобы геляк бросил на полдороги почту или растратил чужую вещь. Поляков, которому приходилось иметь с дело с геляками-лодочниками, писал, что они оказываются точными исполнителями принятого обязательства, чем отличаются при доставке казена грузов. Они бойки, смышлены, веселы, развязаны и не чувствуют никакого стеснения в обществе сильных и богатых. Ни чьей власти над собой не признают и, кажется, у них нет даже понятий старшей и младшей. В истории Сибири и Фишера говорится, что известный поярков приходил к геликам, которые тогда ни под какую чужую властью не состояли. У них есть слово «джанчин». Означающее превосходство, но так они называют одинаково и генералов, и богатых купцов, у которых много китайки и табаку. Глядя у Невельского на портрет государя, они говорили, что это должен быть физически сильный человек, который дает много табаку и китайке. В начале гострова пользуются на Сахалине огромную и даже страшную властью, но однажды, когда я ехал с ним из верхнего армуда на Варково, встретившийся геляк не постеснялся крикнуть нам повелительно «Стой!» и потом спрашивать, не встречалась ли нам по дороге его белая собака. У геляков, как говорят и пишут, не уважается также и семейное старшинство». Отец не думает, что он старше своего сына, а сын не почитает отца и живёт, как хочет. Старуха мать в юрте иметь не больше власти, чем девочка-подросток. Башняк пишет, что ему не раз случалось видеть, как сын колотит и выгоняет из дома родную мать, и никто не смел сказать ему слово. Члены семьи мужского пола равны между собой. Если вы угощаете геляков водкой, то должны подносить также и самым маленьким. Члены же женского пола одинаково бесправны, будь то бабка, мать или гродная девочка. Они третируются как домашние животные, как вещь, которую можно выбросить вон, продать, толкнуть ногой, как собаку. Собаги лики всё-таки ласкают, но женщин никогда. Брак считается пустым делом, менее важным, чем, например, попойка. Его не обставляют никакими религиозными или суеверными обрядами. Копьё, лодку или собаку геляк применяет, на девушку везёт её к себе в юрту и ложится с ней на медвежушку у работы и всё. Многоженство допускается, но широкого развития оно не получило, хотя женщин, по-видимому, больше, чем мужчин. Презрение к женщине как к низкому существу или вещи доходит у эллига до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельствам Шренка, эллиги часто привозят с собой айнских женщин в качестве рабов. Очевидно, женщины составляют у них такой же предмет торговли, как табак или даба. Шведский писатель Стриндберг, известный жена ненавистник желающий, чтобы женщина была только рабыней, служила прихотям мужчины, в сущности единомышленник геликов. Если б ему случилось приехать на северный Сахалин, то они долго бы его обнимали. Генерал Кананович говорил мне, что он хочет обруситься карельских деликов. Не знаю, для чего это нужно. Впрочем, обрушение началось ещё задолго до приезда генерала. Началось оно с того, что у некоторых чиновников, получающих даже очень маленькие жаловни, стали появляться дорогие лисьи и соболи шкубы, а в гилядских юртах появилась русская водочной посуда. Затем гиляки были приглашены к участию в поимке беглых. Причём за каждого убитого или пойманного беглого положено было денежное вознаграждение. Генерал Кананович при занимать геляков надзиратели. В одном из его приказов сказано, что это делается в виду крайней необходимости в людях, хорошо знакомых с местностью и для облегчения сношения местного начальства с и народцами. На словах же он сообщил мне, что это на уединие имеет целью также и обрусение. Сначала были утверждены в звании тюремных надзирателей Геляки Васька и Балка Аркун и Павлинка приказ номер 308 1889 года. Затем и Балку и Аркуна уволили за продолжительную неявку за получением распоряжений и утвердили Сафронку приказ номер 426 1889 года. Я видел этих надзирателей, у них баляхи и револьверы из них особенно популярен и чаще всех попадается на глаза Геляк Вацка, ловкий, лукавый и пьяный человек. Однажды пройдя в лавку колонизационного фонда, я встретил там целую толпу интеллигентов. У дверей стоял Вацка, Кто-то указывая на полки с бутылками, сказал, что если всё это выпить, то можно быть пьяным. И Васька под обострастну ухмыльнулся и весь засиял радостью под Халима. И задолго до моего приезда геляк-назиратель по долгу службы убил катрждового, и местные мудрецы решали вопрос о том, как он стрелял спереди или сзади, то есть отдавать геляку под суд или нет. Что близость к тюрьме не обрусит, а лишь вконец развратит геляков доказывают не нужно. Они далеки ещё до того, чтобы понять наши потребности, и едва ли есть какая-нибудь возможность толковать им, что кадаждых ловит, решает свободы, ранит и иногда убивает не из прихоти, а в интересах правосудия. Они видят в этом лишь насилие, проявление зверства, а себя, вероятно, считают наёмными убийцами. Если уж необходимо обрусить и нельзя обойтись без этого, то я думаю, при выборе средств для этого надо брать в расчёт прежде всего не наши, а их потребности. Вы сюда у геляков нет, и они не знают, что значит правосудие. Как им трудно понять нас, видно хотя бы из того, что они до сих пор ещё не понимают вполне назначения дорог. Даже там, где уже проведены дороги, они всё ещё путешествуют по тайге. Часто приходится видеть, как они, их семьи и собаки гусем пробираются по трясине около самой дороги. Примечание автора. Вы же упомянули приказ о разрешении принимать и народцев в окружной лазарет, выдачу пособий мукой и крупой, как было в 1886 году, когда гелики терпели почему-то голод, и приказ о том, чтобы у них не отбирали имущество за долг и прощение самого долга, приказ 204 1890 года. Подобные меры быть может, скорее приведут к цели, чем выдача блях и револьверов. Кроме эгилков в северном Сахалине проживают ещё в небольшом числе ороки или орочи тунгусского племени. Но так как в колонии о них едва слышно и в пределах их распространения нет ещё русских селений, то я ограничусь одним только упоминанием о них.